Грициан Андреев Доклад сержанта Пэйна Расказ Полковник Кристофер Харис достал из именного портсигара сигарету, постучал фильтром по столу и закурил. Красный огонек тлеющего табака задрожал в тускло освещенной комнате. Глуоватые волны ароматного дыма поплыли под потолком. Итак, сынок. прочисттив горло сказал полковник и сделал вид что изучает страницу из досье сержанта картрап пейна 508 парашютного пехотного полка армии сша думаю ты и так через многое прошел так что давай закончим с этим как можно быстрее вижу тебе нужно отдохнуть и 25-летний сержант Картер пэйн, сидевший напротив полковника, нервно потирал перемотанные бинтами кисти а грязные штаны. Полевая куртка рейнджера с закатанными рукавами была перепачкана грязью и бурми пятнами засохшей крови. Сынок, ты должен полностью рассказать мне что с тобой произошло продолжил полковник, поглаживая свои седые усы. И главное, — Как тебе вообще удалось вырваться из плена? Насколько я знаю, фрицы особо не отличаются благосклонностью. Сержант набрал побольше воздуха и выдохнул. 17 сентября 1944 года. Небо Нормандии. Гигантская воздушная армада сотрясала еще прохладный утренний воздух Франции гулом своих могучих моторов. Где-то недалеко слышались раскаты взрывов зенитных орудий. Сержант Картер Пэйн посмотрел через иллюминатор, что был как раз за его спиной и увидел, как небо, то в одном то в другом месте начало покрываться грязными клубками разрывов зенитных снарядов. В кабину ворвался запах порохового дыма. Сержант вжался в металлическую скамью самолета. Неожиданно самолет подбросила. Реяом взорвался зенитный снаряд, который расколошматил ему левый двигатель и оторвал половину крыла. Смоёт затрясло так, что многих рейнжеров раскидало по всему пассажирскому отсеку. Дуглас имеется в виду военно-транспортный самолет Дглас S-47, вошел в вертикальное пикирование и начал падать. Следующий снаряд зенитки попал в хвост. Несколько солдат вместе с оторванной частью выкинуло в небо. машину резко потянуло вниз. Внутри все охватило огнем. Белые, красные и оранжевые языки пламени тянулись во всех направлениях. Солдаты горели заживо, бросая оружие и падали на пол, стараясь сбить пламя. Ляг металла, брызги огня, скрежет ломающихся ланжеронов, сопровождались криками солдат и глухим гулом еще работающих моторов. Сержант попытался встать, но сил уже не хватало. Потоком воздуха его прижало к сиденью. Картер поджал ноги и до боли в мышцах резким движением попытался выпрямиться. Рекие клубы дыма застилали глаза, лезли в горло и в легкие, от чегого он кашлял и хватал ртом воздух. Картер увидел в дыму чей-то приближающийся силуэт. кто-то схватил его за парашютный ранец и вытолкнул из самолета. Холодный воздух ударил в лицо, и рейнджер вылетел наружу. одномоментно все небо вокруг самолета закипело огненными разрывами. Картер мгновенно выдернул кольцо парашюта. Пашют раскрылся и сержант завис в воздухе. Грохот стрельбы и падающих самолетов вокруг буквально оглушал. Пули словно насекомые прошивали пространство вокруг, а лучи прожекторов шарили по охваченному огнем небу. Внезапно еще один взрыв прогремел в нескольких метрах от картера, попав в аккурат летящего неподалеку реджера. телоло его разорвало на сотню мелких кусков. Бабанные перепонки картера, атакованные чудовищной силы звуком взорвались болью. Могучий удар смял купол парашюта, а затем крутанул его тело словно куклу, привязанную к длинной веревке. Прямо под ногами проносился лес, Сталкиваясь с ветками и верхушками деревьев, он ждал, когда сможет остановиться и повиснуть на одном из них. Буквально в нескольких метрах от земли он все-таки замер. Дотянувшись до своего ботинка, с большим трудом он достал из него маленький нож, перерезал веревки и полетел вниз, сталкиваясь со всем, чем только можно, причиняя своему телу еще больше травм. Оказавшись на земле, Картера разразила жгучая боль. Одна из веток, с которой он столкнулся, впилась ему в бок, и сейчас он сильно истекал кровью. Глаза застилала пелена, и солдат начал терять сознание. Картер пришел в себя от треска автоматной очереди. Он резко дернулся, и дыхание сразу перехватило от тягучей боли в боку. Подняться Картер не мог, но видел перед собой травинки. поротник, кусты и нескончаемые стволы деревьев. Послышались еще выстрелы и громкий немецкий говор. Затем несколько запоздалых ответных хлопков винтовки М1. Окровавленными грязными пальцами он нащупал ставшую удивительно тяжелую винтовку, которая ходуном ходила в руках. Страх холодным комком осел у него под сердцем. Теперь все отчетливее слышались выстрелы и команды, которые давали немецкие офицеры. В следующую секунду вновь затрещала автоматная очередь. С деревьев вдруг на него посыпались щепки, сорванные пулями. Картер перекатился за крепкое дерево, уткнувшись плечом в ствол, и поднял перед собой винтовку, выискивая в прицел стрелявших. Очередная автоматная очередь вгрызлась в сосновые комли над его головой. «Хэндехох!» — послышался грубый крик фрица. Картер прицелился и нажал на спусковой крючок. один из сбежавших впереди упал по стволу дерева и земле вокруг него поочередно пробежались выстрелы он вновь прильнул к дереву обхватив карабин обеими руками кровь пульсировала в жилах стук сердца в ушах грозил заглушить все другие звуки а звуки шагов приближались все ближе и ближе картер попытался успокоиться выровнять дыхание и унять дрожь Он снова взёл винтовку и вынырнул из-за дерева, чтобы вновь дать отпор на подавшим, но тут же получил прикладом по голове. Картер открыл слипшиеся от крови глаза и его тут же вырвало. В ушах стоял звон, тело казалось невесомым.Руки и ноги его были связаны кусками серой ткани. Картер огляделся вокруг и понял, что он находится в тантованном кузове грузовика. Перед выходом с автоматами сидели два немца. А рядом на деревянных скамьях связаны и американские рейнджеры. Грузовик с ревом мчался по тихой лесистой местности. По обеим сторонам эскортируемого автомобиля двигались по два мотоцикла. Периодически приходя в себя, Картер наблюдал, как постоянно меняется местность. Недавно они катили по пустынным проселкам. Теперь путь начал пролегать под небольшим уклоном вверх в сторону гор. какой-то момент редколесье по краям колеи сменилось россыпью мелких камней, а после и вовсе пошли камни покрупнее. От жуткой тряски все тело картера пробирала боль. Рана в боку была перевязана, но солдат чувствовал пронизывающие острые и стреляющие боли в животе, а голова разрывалась от боли. Картер потерял с счет времени. В следующий раз он очнулся ночью. машина стояла, вокруг слышался немецкий говор. Несколько солдат что-то сказали друг другу, и двое из них запрыгнули в кузов. Шель! Наставив ружья на рейнжеров, скомандовали они. Солдаты попрыгали с кузова грузовика. Двоее рейнжеров схватили картера за ноги и за руки и выгрузили на улицу. После чего в сопровождении нескольких немецких солдат, их повели в бункер, уходящий в глубь земли. Картер мало что понимал, в глазах мутнело, и он снова потерял сознание. «Вы потеряли много крови, мистер Пейн!» — послышался голос с жутким немецким акцентом. Картер с трудом открыл глаза. Тусклый свет лампочки едва освещал облезлый потолок и стены помещения. Поначалу он не мог понять, вспомнить, что с ним, где он. Он попытался встать, но связанные конечности не дали ему это сделать. Картер приподнял голову и увидел, что его руки и ноги были прикованы к койке, на которой он лежал раздетый по пояс. Живот был туго забинтован. Сквозь бинт просачивалось красное пятно. Картер попытался осмотреться. В дальнем конце комнаты на операционном столе лежало обнаженное тело солдата со вскрытым брюхом. Вокруг него валялась куча окровавленных бинтов, скальпелей, игл, а также небольшой контейнер, от которого исходил холод. А над изуродованным телом, которое освещала операционная лампа, копался высокий человек в хирургической маске и белом халате. Мы остановили кровоточение, так что пока вам не о чем волноваться, продолжал грубый голос. Хотя поволноваоваться все же придется, Ми Пэйн. но зато вскоре вы станете совсем другим человеком. В гробовой тишине слышался лишь тихий лес хирургических инструментов. Картер попытался что-то сказать, но из высохшего рта вырвался только хрип. Я понимаю вашу озабоченность сложившейся ситуацией и её неопределенность. Мистер Пэйн. Но уверяй вас, скоро вы все узнаете. человекек в белом халате продолжал хладнокровно копошиться во внутренностях солдата. Меня зовут доктор вальтер шредер Запомить это имя мистер пэйн Скоро весь мир узнать о нем Открытие, которое я сделал ввергнет человечество на новый уровень. мы создадим непобедимую армию Вермахт станет первым в пищевой цепочках вся планета будет лежать у наших ног Шреддор говорил все с таким энтузиазмом, что кареру показалось что он попросту обезумел. Счас на ваших глазах произойдет рождение новой нация сверхчеловека в неведомой доселе граница. доктор Шреддор потянулся к контейнеру и открыл его Посмотрите на это чудо мистер Пэйнн реддор достал из контейнера крупного размером с толщину руки замороженного насекомого похожего то ли на гигантского слизня с десятком длинных волосатых лапок то ли на многоножку с бесформенным зеленоватым тельцем знаете мистер пэйн продолжал доктор в организме человека может жить масса паразит о которых вы даже не догадываетесь Нее пожирают нас изнутри и к примеру неглеррия Ффауллера. пробираясь в голова, питается человеческий мозг. а фииллярия банкрота, попадая в лимфатические система, уродует ваше тело до неузнаваемость. Но я вывел новый вид паразита, для которого человек становится его домом. Он может изменять ваше тело, лечить его, восстанавливать. Ваш тело становится одним целым с ним, а название ему шредер убивермус. Не сочтите за претенциозность. Сейчас вы увидите все свои глаза. Доктор поднес насекомое к разрезанному животу солдата, над которым он корпел. Тварь, почувствовав теплый смрадный запах внутренностей, дернулась. Длинные волосатые ножки закопошились. резкий, омерзительно пищащий звук нарушил тишину, и многоножка, выскользнув из рук доктора, нырну в горячие внутренности человека. Подопытный открыл глаза и резко выгнулся на операционном столе. Его обезображенное тело содрогалось в диких конвульсиях, а стоны, вызванные болью сотрясали воздух. Руки стянутые ремнем глубоко врезались в кожу, раздирая запястье до крови, — Сейчас! Сейчас, мистер Пейн! Вы увидите чудо! — воодушевленно кричал доктор Шрёдер. Вдруг конвульсии прекратились. В воздухе распространился запах дерьма и мочи. Подопытный тяжело задышал. Все тело забило дрожь. Под кожей показались движения. Сотни передвигающихся личинок были отлично видны через эпидермис. Все тело закишело паразитами. Армия личинок облепила все внутренности, рюшную полость, легкие, сердце. Кишащая масса пульсировала, словно некий единый живой организм, охваченное бурной деятельностью. Оно размножается, мистер Пейм! — воскликнул шредер. Терзаемый адскими муками подопытный лежал с открытыми глазами и пытался что-то сказать, но из открытого рта вырывался лишь слабый хрип. Кааждая мышца его тела напрягалась от нестерпимой боли, а кровь, которая текла из разрезанной брюшной полости, вдруг свернулась, и инцизия начала затягиваться. Через некоторое время тело полностью восстановилась и приняло свою прежнюю форму, будто его и вовсе не вскрывали. Порезы на запястьях зарубцевались, оставив лишь небольшие шрамы и запекшуюся кровь. Это ли не чудо, мистер Пэйн. С упоением продолжал доктор. «Сейчас я продемонстрировать вам процесс восстановления в его полном объеме!» Шрёдер взял хирургическую пилу и поднес к ноге подопытного, сделав небольшой надрез выше колена и усердно начал пилить ногу. Кровь брызнула и полилась ручьем. Подопытный зарычал от боли, как зверь. Раздался отвратительный звук от перепиливания кости. «Связь!» опытпытный бессмыслной и дико вращал глазами. Наконец, нога отделилась от тела и была отложена как негодный хлам. Мучина завыл от боли и снова забился в конвульсиях. Из отрезанной кровоточащей культи потянулись длинные лоснящиеся белые нити, которые, переплетаясь между собой, приобретали форму отрезанной конечности. Через несколько минут нога покрытая мерзкой зеленоватой слизью приобрела свой первозданный вид. голова подопытного повернулась на бок и его мучительный взор устремился прямо на картера. Картер увидел как несколько личинок проползли по глазному яблоку мужчины и скрылись за верхним веком. по губам мучеика картер отчетливо прочитал немое помоги Картера замутила комната поплыла перед глазами и «Ты чертов псих! Отпусти меня!» Заметался Картер, пытаясь освободиться от туго затянутых на руках и ногах ремней. Его охватил безумный страх. Казалось, что теперь и в нем копошится рой мерзких личинок. «Успокойтесь, мистер Пейн! Не стоит так волноваться! Теперь этот человек не страшны никакие болезни и ранения! Более того, ему не страшна даже смерть!» «Скоро его разум полностью поглотит Шрёдер у Бивермус, и он даже не вспомнит, кто он такой! Между прочим, сам фюрер обещал присутствовать на одном из таких экспериментов, и, возможно, вам, мистер Пейн, выпадет честь стать главной фигурой столь великих открытий!» «Лучше убейте меня!» — отчаянно закричал Картер от страха и ярости. безусловно вы умрете мистер пн но позже возродитесь совсем другой человек сверхчеловек сверхсущность вы даже представить себе не можете на что будете способен а пока отдыхайте мистер пн нас ждут великие дела шёер снял окровавленные перчатки выбросил их в ведро погасил операционную лампу и вышел в дверь Стальная дверь захлопнулась, и Картер взревел. Слезы покатились по его щекам. Он заплакал от всего сразу. От бессилия, от невероятной ненависти, страха и уныния. — Послушай, Пэйн... Слабым больным голосом прохрипел подопытный. — Возможно, я смогу тебе помочь выбраться. Только ты должен пообещать мне, что убьешь меня. Я... Больше не могу терпеть эту боль. Они внутри меня. Мне кажется, их сотни, тысячи. Я чувствую их у себя в голове. Я теряю уже рассудок, Пейн. Мы вместе выберемся отсюда, парень, и вычистим из тебя все это дерьмо! Нет, Пейн, мне уже не поможешь. Подопытный в агонии выгнулся на операционном столе и выкошлюнул сгусток маленьких склизлых личинок. — Похоже, начинается... Вы должны поторопиться... Подопытного трясло. Зубы выбивали барабанную дробь. Хриплое дыхание с трудом вырывалось из сведенного судорогой горла. Кисть выгнула в обратную сторону. Послышался хруст костей. Пальцы раскрылись словно розы, цвета давно запекшейся крови. Из пальцев вылезли тонкие бледные нити, которые переплелись вокруг окровавленного скальпеля, лежащего на операционном столике. Мерзкие липкие нити вместе со скальпелем потянулись через всю комнату к Картеру, обвили ему руку, и скальпель оказался в его кисти. Он почувствовал жжение, кожа зашипела и пошла пузырями, словно от ожога. Картер разрезал ремень на правой руке, перехватил скальпель и разрезал ремень на левой. Липкие и жгучие путы все крепче обвивали руку Картера. Резкими взмахами он начал разрезать скальпелем нити, с которых вытекала зловонная субстанция, похожая на гнойные выделения. — Я больше не могу это контролировать! — прошипел подопытный. Его било зноб, его трясло, он корчился от боли. А под кожей его бурлила и кипела жизнедеятельность паразитов. Освободившись от живых нитей, Картер разрезал оба ремня на ногах и, держась за больной живот, поднялся с койки. «Убей меня, умоляю!» — послышался устрашающий вопль. Картер подошел к операционному столу и занес скальпель над корчащимся телом. Из ушей мученика медленно стекала тягучая бледно-зеленая жидкость. внутренности начали раздуваться, голова увеличивалась в размерах. Из раздутых пор на коже выступала мутная, грязно- желттая горячая масса. От натуги глаза его закатились. И-под полуприкрытых век виднелись только налитые кровью белки. Надувание и увеличение достигло таких размеров, что кожа не выдержала и начала лопаться, пропуская кровавые ручейки. Полопавшаяся кожа спадала большими пластами рядом со своим хозяином, который от невиданных мук тряс головой и издавал звериный рев. Он мутировал в нечто совершенно не похожее ни на что. Боль изменяла человеческую сущность, уничтожая мысли и чувства. Голова с жутким треском разломилась вдоль, и из разрыва показалось огромных размеров насекомое — которая, глядя на Картера, тут же громко запищала протяжным свистящим голосом. Вокруг насекомого копошился рой личинок. Вся эта живность пищала и шипела. Картер ощутил смесь ужаса и отвращения. Его будто парализовало. Он не мог даже пошевелиться. За дверью послышались шаги. Через несколько мгновений она распахнулась, и на пороге появились двое немецких солдат с выставленными автоматами MP40. А во главе их стоял доктор Шредер. Них чисен! — скомандовал Шёер. От увиденного зрелища глаза солдат в ужасе расширились. Тело подопытного, которое несколько минут еще напоминало человека, стало абсолютно бесформенным и напоминало кишащую и пульсирующую массу, состоящую из нескольких сотен насекомых. На том месте, где была ранее голова человека, выросла новая голова — голова отвратительного насекомого, огромные, как у стрекозы фасеточные глаза, маленький острый нос и огромная зубастая пасть. Монстр вздыбился и метнулся мимо картера в сторону немецких солдат. Возле лица картера проплыло тело, опутанное словно змеями, багровыми трубками. Что-то проталкивалось через эти трубки. Они пульсировали. Послышались хлопки автоматных выстрелов. От пуль по телу монстра пробежала дрожь. Чудовище остановилось в метре от стрелявшего солдата и в один миг приняло очертания человеческого тела. но тело это состояло из темно-зеленой базальные мембраны, как у насекомых. Весь покров сочился с жидкой слизью. Огромная пасть с несколькими рядами очень острых зубов раскрылась, издавая чудовищный рев. Солдата накрыла смердящая волна воздуха, облепив лицо липкой слизью. От ужаса солдат выронил оружие. Пасть монстра непрерывно раскрывалась и закрывалась, показывая черную, сокращающуюся воронку из плоти. Тварь дернулась и напала на солдата. Острые зубы, словно бритва, впивались в его плоть и разрывали его на куски, срывая мягкие ткани с его тела. Зубы прокусили его шею, и из сонной артерии забил фонтан крови. Доктор Шрёдер отступил назад и скрылся за дверью. второйой немецкий солдат забился в угол комнаты, начал креститься и причитать молитвы на немецком языке. Полковник Харис с размаху стукнул по столу кулаком, от чего все содержимое стола подскочило и разлетелось в разные стороны. Послушай меня, сынак, Неужели ты думаешь, что я поверю во все это, взревел полковник. Да за такую херню я тебя подтрибунал от дом. Или сейчас же отдам приказ, чтобы тебя расстреляли как шпиона Ты что, совсем с катушек слетел? По тебе психушка плачет Но это чистая правда, сэр Ни слова больше об этом дерьме не хочу слышать Или ты сейчас же рассказываешь, как все было И как тебе удалось сбежать Или я тебя отправляю под заключение до выяснения обстоятельств Но разве я говорил, что я сбежал? Картер поднял голову. Ухмылка скривило его лицо. Гола его затряслась, зрачки расплылись в разные стороны. Его рот начал раскрываться, увеличиваясь до нечеловеческих размеров. Его пасть была усыпана устрашающими зубами. Полковник Харис не успел даже писскнуть, как уже лежал придавленный мирским созданием к полу. Изо рта монстра на лицо полковника посыпалась туча мелких ползущих существ, наподобие исклийских личинок, многоножек и червей. Полковник кашлял и задыхался. Насекомые лезли ему в рот, нос, глаза. Они вгрызались в кожу, он пытался кричать. Но наглухо забитая паразитами глотка испускала только слабое мычание. В дверь постучали. Двое американских рейнджеров вошли в комнату. все в порядке сэр проходите господа полковник как ни в чем не бывало сидел за своим столом напротив склонив голову сидел сержант картер пэйн и не забудьте закрыть за собой дверь москва 2019 год читал сергей локтионов